Глава 39. Упавший на лени спецназовец начал подниматься с пола. Это был монументальный процесс, почти как таяние айсберга, только наоборот. Он отполз в сторону от агента Джонсона, отжался от пола на руках, встал на четвереньки, затем на одно колено, потом наконец-то встал во весь рост. Чуть наклонил закрытой глухим шлемом голову. Извините, сэр. Лени простонал в ответ что-то невразумительное. Но вообще, он сам виноват, неправильно выбрал позицию. Какого чёрта он встал прямо напротив двери? А если бы вместо спецназа вот в него крупнокалиберный снаряд прилетел? С другой стороны, тут такие стены, что от крупнокалиберного снаряда они бы не спасли. Я подала ему руку, помогая встать. Кровь из разбитого носа капала на белую рубашку. На улице не то чтобы затихло, скорее весь беспорядок сместился куда-то чуть дальше от нашего номера. Поднявшийся спецназовец занял стратегическую позицию у окна. Его брат-близнец все еще прикрывал с собой дверь. Надежная защита. «Что-то я затупел», — признала Лене, вытирая кровь с лица на своим платком. «Бывает», — философски сказала я. «Нос не сломан?» «Не знаю». Где-то далеко включились сирены. Слышала их завывания приближались, становясь громче и отчетливее. А потом на расстоянии примерно двух кварталов. Не спрашивайте, как я определила это расстояние. Это просто опыт. Пропали. Видимо, ребятам объяснили, что тут происходит и кто тут работает. И они развернули своих железных коней в обратном направлении. Можешь считать, что им повезло. Что происходит? спросила я у спецназовцев. Должны же они поддерживать связь со своими коллегами. Мы работаем, мы Пробосил из-под шлема тот, что стоял в дверном проеме. «Клиент вольно шустрый. Попался». «Это да. Мигель шустрый. Шустрый и поленеприбываемый. Надеюсь, у вот такс найдутся на него свои методы». Я усадила Лени на кровать, сходила в ванную, намочила полотенце и принялась вытирать кровь с лица агента Джонсона. Больше тут все равно делать было нечего. «Ловушка сработала», — сказала Лени. «Угу». В голове была пустота. Сначала я не верила, что Мигель вообще придёт. Теперь же я не верила, что спецназ так сумеет его взять. А во что я буду не верить, завтра мы узнаем чуть-чуть попозже. Венни запрокинул голову, забил ноздри салфетками и двумя пальцами очень аккуратно прикоснулся к носу. "Вроде бы и сломан", сказал он. "И то хорошо. Надеюсь, это будет единственная кровь, что прольётся сегодня ночью. Есть учить, что и чёрта Мигеля кровь, в принципе, не течёт. А жаль. Мне бы хотелось устроить ему кровопускание и совсем не в лечебных целях. Я присел на кровать и похлопал Лень по плечу. Будем надеяться, что всё это было не зря. Он вздохнул. По крайней мере, он всё ещё жив и не в коме. Другие люди, за которыми приходил Мигель, таким похвастаться вы не могли. спецназовец, дежуривший у двери, отставил дробовик в сторону и снял шлем. Всё закончилось, мэм. Мы его взяли. Мне было 15. Накинув больничный халат поверх больничной пижамы, я надела больничные тапочки и вышла из больничной палаты в больничный коридор, а потом в больничный сад. Не то чтобы мне хотелось гулять. Мне тогда вообще ничего не хотелось. Но мой лечащий врач настаивал, что я должна проводить время на свежем воздухе. Медсёстры составили график моих прогулок и тщательно следили, чтобы я его придерживалась. Наверняка у них даже была специальная тетрадочка, в которой они записывали время, когда я выходила в сад и возвращалась в палату. Я прошла по идеально ровной дорожке, проложенной через идеально подстриженный газон, мимо идеально сформированных кустов и не ощутила никакого терапевтического эффекта. Вдобавок, моя любимая скамейка оказалась занята. На ней сидел какой-то высокий и очень худой мужчина в больничной одежде. Его правое запястье было перебинтовано. Суицидник, наверное. Я остановилась в нескольких метрах от скамейки и не знала, что делать дальше. Начинать разговор не хотелось. Да и что я могла ему сказать? И идти и ской другой скамейки тоже не хотелось. За время пребывания в больнице я уже успела выработать ритуал, которого придерживалась каждый день. И вот теперь он оказался нарушен. Это выбивало из колеи. "Я занял твоё место?" спросил он, заговорив первым. Я кивнула. "Я скоро уйду", сказал он. "А пока ты можешь присесть рядом. Места тут хватит и для двоих". Отказываться от такого приглашения было невежливо, и я села рядом. "Как тебя зовут?" Спросил он: "Боб?" сказала я. "А я император", сказал он. Угу. Он не был похож на японца. А других империй в мире вроде бы и не осталось. Но в таком месте каждый волен называть себя как хочет. Ты не слишком разговорчиво, Боб? "У меня депрессия", сказала я. "Знакомое состояние", сказал он. "У меня тоже когда-то была депрессия. И как ты справился?" "Я убрал причины, которые её вызывали". После этого мне стало значительно лучше. Значит, сейчас у тебя нет депрессии? Нет. Тогда что ты здесь делаешь? Тебя упрятали сюда твои враги? Хм, нет, он улыбнулся. Мои враги предпочитают куда более радикальные решения. Меня упрятали сюда люди, которые пытаются мне помочь. Наверное, они хорошие, просто не знают, что нужно делать. Та же история, сказала я. Меня, наверное, скоро отпустят, а меня, наверное, не скоро. Впрочем, меня это не волновало. Больница, школа, дом никакой разницы, на самом деле. Кроме прочего, у меня была ангедония. Ничего не приносило мне радости. Здесь не так уж плохо. Угу. Знаешь, я встречал людей, у которых были неприятности и покруче твоих. Хм, не сомневаюсь. Однажды я встретил юношу, почти мальчика, чью страну захватили враги. И когда я говорю, что это была его страна, я имею в виду именно это. Он был принцем и должен был стать её королём. Это какая-то сказка? Хм, что-то вроде того. Главный захватчик отпустил принца с условием, что ровно через год тот должен будет бросить ему вызов. Хм, странный тип, заметила я. Странный, согласился он. Любой на его месте просто приказал бы своим людям перерезать принцу глотку. Но тот парень, у него были свои представления о том, что правильно, а что нет, и он хотел сделать всё красиво. Понимание красоты при этом у него тоже было сугубо индивидуальное. Угу. Когда я встретил этого юношу, он бежал от убийц, которые шли по его следам, продолжил он. И где вы познакомились? В местной тюрьме. Я не стал спрашивать, за что их обоих замели. Надеюсь, что просто за бродяжничество. Ты ему помог? В тот раз, да, немного. Но больше я не мог бы сделать, даже если бы захотел. Есть пути, по которым можно пройти только в одиночку. Он искал силу, но заёмное могущество ему бы не помогло. Истинной силой не делится. Истинную силу нельзя одолжить или передать другому, её можно только обрести. И чем дело кончилось? Он нашёл силу, бросил вызов, отвоевал своё королевство. Не знаю, сказал император. Мне было не настолько любопытно. Но это же самое интересное финал истории, мораль, которую можно из всего этого вынести. Мораль штука тонкая и сугубо индивидуальная, заявил император. А финал это лишь краткий миг, след за которым начинается какая-то другая арка. На длинной дистанции эти результаты не имеют никакого значения. Только профессиональные историки помнят, кто стал чемпионом в том или ином году. Я всегда думала, что главное это как раз результат, сказала я. Здесь и сейчас, возможно, но пройдут годы, и результаты исчезнут из памяти людей. И что же тогда останется, спросила я. Красота игры Минучились 15, нам с агентом Джонсоном наконец-то позволили выйти из номера. Парковка перед мотелем была забита машинами такс. Не знаю, какой в агентстве списочный состав, но сложилось такое впечатление, что этой ночью сюда припёрлась и два ли, не его половина. Словно ребята не на задержание выехали, а на войну собрались. Какого-нибудь отдельного южноафриканского диктатора таким количеством точно можно было бы скинуть. Тут одних эскалаидов было штук 7. С десяток неприметных фургонов, которые, будучи собранным в одном месте, перестали быть неприметными, и седанов просто не счесть. Но при этом ни мигалок, ни сирен. Ребята старались обойтись без лишнего шума. Не знаю, какой в этом был смысл после устроенной перестрелки, но что уж тут. На крыше одного из фургонов и крыши мотеля обнаружились чуваки с электромагнитными ружьями, которые отстреливали принадлежащих службам новостей дронов. из остановившегося из калейда, буквально вплотную к зданию мотеля, выброси агент Д. О. Очевидно, только что прибывший на место. Я заглянул в машину. Элиота там не было. Наверное, проспал. Жалить, наверное, будет. Пройдёмте на опознание, мисс Керрингтон, предложил агент Д. О. и оказалось недалеко, буквально до соседнего фургона. Я шагала и думала, в каком состоянии сейчас Мигель. Ну, в смысле, взять-то они его взяли, только никто не удосужился уточнить, живым или мёртвым. Судя по интенсивности стрельбы, я могла бы предположить, что опознавать там уже особо и нечего. В задних дверях фургона стояли двое спецназовцев. Внутри был ещё один, который держал задержанного на прицеле штурмовой винтовки, едва ли не упираясь дулом ему в голову. взяли живым. Если ты позволишь мне использовать этот термин. Он сидел, пристёгнутый наручниками к приваренным к стенам фургона крюкам. Волосы растрёпаны, одежда висела на нём лохмотьями. Серый классический костюм превратился в набор едва держащихся на теле тряпок. Лицо измазано в крови. Но я его сразу узнала. А может быть, это как раз благодаря крови. "Это не он", сказала я агенту Ду, а потом снова заглянула в фургон и помахала задержанному рукой. "Привет, Карвайл". Вот тебе закон всемирного свинства в действии. Я одно время даже собиралась написать трактат и озаглавить его Закон всемирного свинства в жизни Роберта Кэринтона. Да всё как-то времени не хватало, но работает он всегда, железно, без сбоев и ныряканий. И вот даже так, под него угодило. Ждёшь Карлайна, а приходит Мигель. Ждёшь Мигеля, а на огонёк заявляется Карлай. Агент Доу снял тёмные очки. Очевидно в жизни он руководствовался принципом: если ты крут, то тебе всегда светит солнце. И потёр переносицу. "То есть вы хотите сказать, что это не Мигель? Да он и не похож", сказала я. "Сами посмотрите. Ну какой это Мигель? Типичный мёртвый кровососущий англосакс же. С чего бы я стала называть типа с такой внешностью Мигелем?" "Очевидно, в темноте было не разобрать", сказал агент Доу. Вот, ребята, и не разобрались. Я пожал плечами. Это не моя ошибка. Меня вообще до стрельбы не допустили. Что ему от вас нужно? Хм, откуда мне знать? Поговорите с ним, сказал агент Доу. Ай-ай, сэр, сказала я и полезла в фургон. Особенно много крови было вокруг его рта, и, скорее всего, это была не его кровь. Наверное, просто пытался восстановить силы во время боя. Но спецназ так сумел заслужить моё уважение, взять живым вышива вампира, да ещё такого старого. Это дорогого стоит. Главный вопрос сколько людей они потеряли в процессе. Здравствуй, Роберта. Привет, сказала я, усаживаясь на скамейку напротив. Зачем приходил? Я хотел поговорить с тобой о моём сыне, сказал он. Что ж, вполне понятное желание, если разобраться. Но вот время он выбрал совсем неудачное. А до утра это никак не могло потерпеть. Мы ночное племя, и все важные разговоры предпочитаем проводить при свете луны. Как ты меня нашёл? Твоя машина довольно приметная. В городе сотни чёрных тахо, но ни к одной другой я не прикреплял GPS-трекер. Рада, что вы перестали чуждаться прогресса, Карлайл. На моей машине трекеров, наверное, больше, чем игрушек на рождественской ёлке. «Мой сын мертв». «Технически он тебе не сын, Карлайл», — сказала я. «Ты его обратил, и он мертв с того самого момента». «Он умирал от туберкулеза», — сказал Карлайл. «У меня не было выбора». Я пожала плечами. За каждым обращением вампира стоит какая-нибудь душесчипательная история. Так уж повелось. Попытки самооправдания не кровососы выдумали. Кто-то кого-то любил больше жизни и не хотел потерять. Кто-то хотел кому-то отомстить, а кто-то просто спасал умирающих, прямо как Карлайл. А остальные люди это просто ходячие сосуды с кровью. Тут замарачиваться вообще не стоит. Кто его убил? спросил Карлайл. М-м, там всё сложно. И мы как раз над этим работаем. Ты ради этого пришёл, Карлайл? Честь твоего клана ущемлена и требует кровавого воздаяния. А счастье А что же в другой части? Мой сын был одержим тобой. Да, он что-то такое и говорил. В последние дни перед гибелью он часто звонил мне, спрашивал совета, задавал вопросы. Он хотел тебя обратить. А вот такого он мне точно не говорил. Я бы запомнила. Хм, забавно, что со мной он по этому поводу не советовался, сказала я. Может быть, ради этого Эдгар и припёрся в мою квартиру, где я к своему несчастью повстречался с Мегером, хотел сделать меня такой же, как он, сильный, быстрый, долгоживущий, прекрасный на вид, избегающий прямых солнечных лучей и держащийся подальше от итальянских ресторанчиков. Я сказал ему, что это должно быть твоим осознанным выбором, иначе быть в беде, заявил Карлайлу. Но, похоже, что вы так и не успели это обсудить. Не успели, подтвердила я. Тем не менее, в память о своём сыне я готов сделать тебе то же предложение. Я потерял Эдгара, но ты всё ещё можешь стать частью моего клана. Удивительно, как в такой ситуации ты всё ещё способен думать о расширении семьи, сказала я. Ну, я имела в виду наручники, спецназ и дуло, приставленное к его голове. Я защищался, сказал Карвайл. Кроме того, у меня есть действующая лицензия. Так что ты скажешь о моём предложении? Я, конечно же, им польщена, но ты получишь такой же ответ, который получил бы и твой сын. Мне не интересно. Жаль. Я не знал, что мне ещё ему сказать, поэтому встала со скамейки и вылезла из фургона. Агент Доул и Джонсон всё ещё стояли у раскрытых дверей, и теперь к ним присоединился и агент Смит. Можете ничего не рассказывать, мисс Керрингтон, сказал агент Доу. Мы всё слышали. Недопостье течения обстоятельств. Он ранил двоих, сказал агент Смит. Он говорит, что у него есть лицензия, и вы первые на него напали, когда он пришёл с исключительно мирными намерениями, заметила я. Мне было интересно, что они будут делать. Формально, если никто из нападавших на Карвайла не умер или умер только один человек, они должны будут его отпустить. У него была лицензия, и он действовал в рамках необходимой самообороны. Так что копам нечего было ему предъявить, кроме сопротивления при аресте. Но ордера на арест у так всё равно не было. Карлайл был главой клана, пусть не самого влиятельного и многочисленного, так что его задержание могло бы иметь последствия и испортить отношения людей и кровососов. Оно могло стать инфоповодом, поднять шумиху в прессе, запустить очередную кампанию по защите прав нежити-некрогорожан. который вне всякого сомнения поддержит куча общественных деятелей, желающих набрать дополнительные очки и набить карманы пожертвованиями. Не будем усложнять, сказал Доу, агент Смит. Решите вопрос. Агент Смит подготовился заранее. Он достал из небольшого чемоданчика пистолет с кремниевым замком, такой старый, что мог бы принадлежать и Соломону Кейно. Запрыгнул в фургон и выстрелил Карлайлу в голову.